Глава сорок Необходимость. Элис Райс. Приняв вызов, я с некоторым удивлением воззрилась на голопроекцию статного немолодого блондина с глубоким бледным шрамом на правой щеке и пронзительными карими глазами. «Добрый день, Элис. Вы, наверное, меня не помните», — предположил мужчина. «Отчего же? Вы командор Бенджамин Трейкс». «Я привозила вам несколько раз срочные дипломатические посылки. Да и на нашей с Томом свадьбе вы были среди друзей моего супруга». Возразила, указывая на обстоятельства нашего знакомства с этим человеком. Все верно. Рад, что нам не нужно тратить время на лишнее представление». Вежливо улыбнулся политик, но улыбка не коснулась его темных глаз. «И чего же вы хотите от меня, командор?» Уточнила я, заметив, что мой собеседник не спешит объяснять мне причины этого внезапного звонка. «Я хотел узнать, что происходит у вас с Томом?» — хмуро спросил мужчина. «Не понимаю вашего вопроса». Не менее мрачно отозвалась я, не спеша откровенничать с этим человеком. Командор тяжело вздохнул и окинул меня осуждающим взглядом. «Элис, давайте поговорим откровенно». «Я понимаю, что у вас наверняка есть причины, чтобы злиться на своего супруга, но вы сейчас находитесь не дома. И тут бы за развитием ваших отношений пристально следила пресса. Но на нашей территории любую шумиху можно было бы замять или повернуть в нужное нам русло. На Леоре совсем другие порядки. Да, в руководящим планетой, Тома знают много лет, и он успел заработать себе репутацию». Вот только по местным обычаям холостым и женатым мужчинам совершенно разное отношение. свободно самец отвечает только за свои поступки, а того, кто обрел пару, рассматривают уже с точки зрения семьянина, защитника и главы своего круга. В данный момент вы уязвимое место Томаса Шейна, а от его миссии зависит слишком многое, чтобы мы могли позволить себе не волноваться. А Бакли сообщил, что мой друг уже второй день как изгнан из дома. И это может очень плохо отразиться на его репутации. Сообщил мне Трайкс. Наверное, командор во многом был прав. Мне пора перестать играть в молчанку и встретиться с Томом. В конце концов, не обязательно сейчас с ним мириться. Но и плодить лишние сплетни тоже ни к чему. Номер, выделенный нам, достаточно просторный. «Но это была не та тема, которую я готова обсуждать с посторонним человеком». «Я понимаю, но все равно не вижу причин, чтобы сплетничать с вами о нашей личной жизни». «Думаю, мы с мистером Шейном достаточно взрослые люди, чтобы самостоятельно разобраться в происходящем». «Упрямо ответила я, стараясь не показать своего раздражения». «Ясно. То есть по-хорошему договориться не получится, верно?» Задал риторический вопрос мужчина. «Что вы хотите от меня услышать, командор?» В тон мужчине начала злиться я. «Хочу выяснить ваши планы. Дело в том, что я давно и безнадёжно женат. Поэтому знаю, какими нелогичными и мстительными бывают обиженные женщины. Мой друг сильно виноват перед вами, Элис. Но, к сожалению, теперь это не только ваше личное с ним дело. На карту поставлено слишком многое» а Том не способен действовать разумно, когда вопрос касается вас». Предельно откровенно ответил мужчина. «Получается, вы тоже были в курсе всей той лжи?» Не спрашивала, а утверждала я, уязвленная тем, что все были в курсе того, как Шейн водил меня за нос. «Не надумывайте глупости, Элис. Том мне любитель сплетничать и не обсуждал вас со мной». «Но трудно было не заметить, что мой друг помешался на вас. Я два месяца получал от него всякие глупости под видом дипломатической почты», — усмехнулся политик. «Вы находите смешным то, что меня все это время обманывали?» «Холодно», — уточнила я, — «не разделяя веселье этого человека». «Нет, причина моего веселья не в вас, а в Томе. Просто я знаком с вашим мужем значительно дольше, чем вы». Томас всегда был циничным и недосягаемым для женщин. Естественно, для утоления физиологических потребностей командор Шейн легко находил партнерш. Но ни одна из претенденток на его внимание не сумела пробиться через броню Тома. Таким он был до встречи с вами. Холодным, расчетливым, уверенным и спокойным. Влюбившись в вас, мой друг растерялся. Он не привык чувствовать себя эмоционально уязвимым и полностью открытым перед женщиной, а вы упорно игнорировали его неловкие попытки привлечь внимание. А еще и время играло не в пользу Томаса. Лёрдскую компанию никто не стал бы отменять из-за внезапно вспыхнувших чувств посла. Том запаниковал и наломал немало дров. Поведал мне мистер Трайкс, «С этой точки зрения наша ситуация действительно не казалась настолько уж неприглядной». В какой-то мере это было даже романтично. Вот только я не спешила верить сказанному. Бенджамин Трайкс — прожжённый политикан, и любые факты может вывернуть так, как ему удобно. И все же червячок сомнений зародился в моей душе. А вместе с ним и робкая надежда на то, что все еще наладится. Но вслух я произнесла совсем другое. «К чему вы все это мне говорите?» И с какой целью вы решили позвонить мне именно сейчас? Причиной тому послужила нынешняя нерешительность Тома перед вами. Вы ведь осведомлены о шаткости нашего положения. Сегодня вечером состоится прием. На нем будут присутствовать представители посольства Драгоса. Вы должны сопровождать Тома на этом банкете. Могу ли я рассчитывать на ваше благоразумие? Прямо спросил командор. Разумеется, мистер Трайкс. Легко согласилась я. Просто не видела никакого смысла сопротивляться. В конце концов, я не враг своей родной планеты. «Спасибо, Элис. Я рад, что не ошибся в вас». С улыбкой сказал мужчина, а потом разорвал связь. А я тяжело вздохнула, присев на диван. В ближайшее время мне предстояло связаться с Томом. И, несмотря на обиду, От одной этой мысли сердце начинало стучать быстрее.